Глава 7. Страницы со 158 по 188. 18-е столетие. 1. В 18 веке деятельность математиков сосредоточивалась в области анализа и его приложений к механике. Самые крупные фигуры можно расположить как бы в виде генеалогического древа, указывающего на их интеллектуальное ростово. Лебниц. 1646 по 1716 годы. Братья Бернули. Якоб. С 1654 по 1705. Йоган. С 1667 по 1748 годы. Эйлер. С 1707 по 1783 годы. Лагранж. С 1736 по 1813 годы. Лаплас с 1749 по 1827 годы. С трудами этих ученых тесно связана деятельность группы французских математиков, прежде всего Клеро, Даламбера и мобертюи которые, в свою очередь, были связаны с философами эпохи Просвещения. К ним надо добавить швейцарских математиков Ламберта и Даниила Бернулли. Научная деятельность в основном была сосредоточена в академиях, среди которых выдающееся место занимали Парижское, Берлинское и Петербургское. Преподавание в университетах имело меньшее значение, а то и никакого. Это был период, когда некоторые из ведущих европейских стран управлялись теми, кого, смягчая выражение, называют просвещенными деспотами. Это Фридрих II, Екатерина II, пожалуй, и Людовики XV и XVI. Притязания этих деспотов на славу частично основаны на том, что они любили окружать себя учеными людьми. Такая любовь была чем-то вроде интеллектуального снобизма, но он умерялся в известной мере пониманием значения естествознания и прикладной математики в деле улучшения муфактур и повышения боеспособности вооруженных сил. Страница 159. Например, говорят, что отличные качества французского флота связаны с тем, что при конструировании фрегатов и линейных кораблей кораблестроители частично основывались на математической теории. Работы Эйлера изобилуют применениями к вопросам, имеющим назначение для армии и флота. Астрономия продолжала играть свою выдающуюся роль в качестве приемной матери математических исследований, пользуясь покровительством королей и императоров.